Им удалось бодрым шагом совершить круг по палубе и тем самым навести на щеки румянец, после чего они сразу направились завтракать. Элис уже сидел за столом между близнецами Чаттертон. Перси нарочно уселась напротив. Мужчины привстали, приветствуя леди, затем возобновили беседу. Собирался сегодня с утра пораньше попрактиковаться в фехтовании с палкой, «Но меня отвлекли», — пожаловался Элис Колю. «Так вот, зачем он поднялся в такую рань». Перси взяла с подноса чашку кофе и ломтик поджаренного хлеба. «Думаю, теперь каждое утро буду упражняться», — продолжал он, бросив мимолетный предостерегающий взгляд в ее сторону. «Не хотите ли вдвоем составить мне компанию?» «Можно было бы боксировать, бороться, фехтовать на палках». «Неплохая идея», — согласился Коль и ткнул локтем в ребро Дэниела. Тот ворчал что-то себе под нос насчет раннего подъема. «Мы наверняка не смутим леди». «И это положит конец ее утренним разминкам», — поняла Перси, раздраженно накладывая кусочек мармелада на свой тост. Сердиться на Элиса было гораздо легче, чем противиться желанию, которое он возбуждал в ней. «Как приятно вы смотритесь вдвоем, леди!» — улыбнулся им Элис. Эйврил, сидевшая рядом с Перси, неожиданно улыбнулась. То ли ей приятен комплимент, то ли ее подвели нервы. «Муслин, батисты, кружевные накидки. Это так по-английски?» «Разве вам не нравятся индийские платья, милорд?» — осведомилась Перси. «Нельзя позволять ему подкалывать ее. Тем более, — подозревала Перси, — ему доподлинно известно, зачем она надела такой милый его глазу безупречный наряд. Было ошибкой с ее стороны показать этим, что его мнение ей не безразлично». «У нее есть утренние платья, способные распалить его желания», — говорила она себе, мысленно перебирая свои туалеты. «Они идут индианкам, но англичанкам не подобает обезьянничать в них». «Но английские джентльмены не гнушаются индийским гардеробом в часы отдыха, разве не так? Почему бы и леди не расслабиться в удобной одежде?» «Хотя вы», — продолжила она, — «конечно же не в силах оценить непреодолимое чувство блаженства, которое испытываешь, освобождаясь от корсета». Эйврил, ужаснувшись, нервно рассмеялась. Коль зарумянился, а Элис ухмыльнулся. «Нет, но можно себе вообразить», — произнес он таким тоном, что у нее не осталось сомнений. Если он и вспоминает, как некогда распутывал некие покровы, это ее не касается. Его не пронять, подумалось ей своими замечаниями. Она только смутила Эйврил и выгнала в краску Коля Чаттертона, который был весьма умен и добропорядочен для таких наскоков с ее стороны. А как леди намереваются провести день? отважно осведомился тактичный Коль. меняя тему разговора. «Я готовлю подарки к Рождеству», — призналась Эйврил. Подумала, что вся наша застольная компания соберется здесь, как на домашней вечеринке. В сочельник после ужина будет приятно обменяться небольшими сувенирами, как и принято среди друзей, встречающих этот праздник вместе. Правда? «Подарки для каждого?» Насторожился Дэниел, безуспешно кромсая жестковатый кусок бекона в своей тарелке. «Думаю, было бы возмутительной несправедливостью оставить кого-то без подарка», – нахмурилась Эйврил. «Конечно, нелегко подобрать подарок, не зная наверняка вкуса человека. Но не так трудно подобрать два десятка маленьких сувениров, которые подойдут каждому». «Двадцать один с капитаном», — поправила Перси. «Полагаю, это милая идея, но надо посвятить в наши замыслы всех, не так ли? Иначе тот, кто не подумал о подарках, будет поставлен в неловкое положение». «Да, я упустила это из виду. Действительно, если кому-то будет нечего предложить в ответ, он, безусловно, расстроится», — опечалилась Эйврил. «Если вы сообщите об этом сейчас, то все, кому было до сих пор недосуг, успеют приобрести что-нибудь подходящее на базаре, когда мы зайдем в Мадрас», — предложил Элис. Эйврил одарила его лучезарной улыбкой, а Перси невольно встретилась с ним взглядом, как бы благодаря за заботу о своей подруге. «Замечательная идея», — сказала она своему визави, — пока Дэниел отвлекал Эйврил, шутливо предполагая, что она может подарить капитану. «Благодарю вас». «Со мной такое бывает», — ответил он лаконично. «Мисс Хейден — очаровательная и душевная юная женщина. Мне не хотелось бы видеть ее смущение». «Я не обвиняю вас в черствости», — ринулась Перси в бой. Его ответ прозвучал для нее, как завуалированная пощечина, словно он ничуть не раскаивался по поводу ее смущения. «Вы, любезнейшая Перси, из породы кошачьих, вы гуляете сами по себе, скрытны и подчиняетесь только своим желаниям. Мисс Хейден — горлица, нежная, верная, умеющая любить, хотя...» Он искоса взглянул на Эйврил, искусно отражавшую остроты Дэниела. У нее больше ума и смелости, чем кажется поначалу. Она умеет сражаться за то, что ей дорого. «Из чего следует, что я просто эгоистка?» Перси вздернула подбородок. «Умна, смела и весьма сообразительна, что самое удивительное. Но вам, Перси...» Трудно будет укротить свой нрав, чтобы уступить мужу. С какой стати? Чтобы соблазнить? Неожиданный комплимент был подпорчен ложкой дегтя. Он недоумевал, чего такая особа должна казаться мужчине привлекательной. Одним взмахом ножа она разрезала свой тост по диагонали. Женатым мужчинам не приходится идти на компромиссы. «Не могу себе представить, что вы способны уступить даже любимой». Элис горько усмехнулся. «Причем здесь любовь? Полагаю, это ничтожный повод для женитьбы. Извините». Он отодвинул стул и вышел из-за стола.